Издательство Эксмо. Дмитрий Скирюк. «Осенний лис». Читает Александр Балашов. От автора. К роману «Осенний лис» у меня отношение особое. 20 лет прошло со времени его публикации и почти 25 с момента написания первых строк. Так сложилось, что у него никогда не было нормального редактора. Все ограничивалось литературной правкой, не всегда качественной. Сегодня многое изменилось. Я стал старше, прибавилось опыта. Курсы литературного мастерства, которые я много лет веду один и в соавторстве, заставляют меня строже относиться к своим старым текстам. Сейчас я вижу недостатки, которые ранее скрылись от моего внимания. Я благодарен издательству «Эксмо» и лично Дмитрию Малкову, с подачи которого произошло переиздание этого романа в наши нелегкие времена. К новому изданию я настолько серьезно переработал текст, что впору говорить о второй авторской редакции. Велико было желание вообще все переписать, но я отказался от этого соблазна. Что сделано, то сделано. Глядя с высоты прожитых лет на себя двадцатилетнего, Я вижу порывистого, угловатого, но яркого и самобытного автора. Главной трудностью оказалось сохранить эту непричесанность, которая выделяет книгу из ряда ей подобных, из-за которую, вероятно, ее до сих пор хвалят и ругают. Конечно, мой дебютный роман несовершенен, но почему-то именно он остается самым популярным из всего, что написано мной. Может быть, причина в этой самой несовершенности... Искренность чувств, свежесть подачи, обаяние юности, желание раздвинуть каноны жанра, попробовать новое, пусть даже в ущерб читательскому восприятию, вот главные достоинства этого романа. Всему свое время. Тогдашний я не смог довести его до ума. Ему не хватило знаний и опыта, он был слишком упрям и самоуверен. Но сегодняшний я ни за что не написал бы подобный роман. Он разучился смотреть на мир так наивно и восторженно. И это прекрасно, что сегодня мы встретились и поладили, хотя это было нелегко. А теперь слушайте. Предисловие не должно быть длинным. Искренне ваш Дмитрий кирюк.